Не нужен он тебе. Иногда и добьется мама своего. Отвадили сережку. Один, совсем один теперь, Андрюшка. И невдомек маме, как плохо ему, как одиноко, несмотря на безоглядную мамину любовь. Родительская любовь не заменит дружбы со сверстниками, потому что в ней не только средства избавиться от скуки, У ней средство избавиться от возрастных страхов и тревог, смягчить горькое чувство неудачи, почувствовать себя сильнее, увереннее, спокойнее. Наконец, в ней возможность поделиться самым важным и самым сокровенным и быть понятым. Чувство симпатии, привязанности, верности, самоотверженности, чувство преданности, долга и любви, дружбы, товарищества – столь ценимые нами во взрослом человеке, не являются готовыми. Они проходят сложный путь развития. В раннем детстве эмоции не столь определенны. Эмоциональное созревание длится не один год. Лишь со временем чувства приобретают большую выраженность, дифференцируются. Детская дружба – прекрасная школа чувств, школа человеческого благородства. В детстве люди испытывают потребность в дружбе, потребность доверяться, быть верным, честным и чистым в отношениях с другом. Но хрупкие и уязвимы эти порывы. Их нужно беречь и растить. Грубое, неосмотрительное вмешательство легко подавит их и заглушит. Не замечали ли вы, что ребята любят заглядывать в дом к друзьям, когда взрослых нет дома, только они сами? Тогда они, не стесняясь, с большим вниманием, просто с жадностью рассматривают все вокруг. Какими вилками здесь едят, какими карандашами пишут, что висит на стенах, что видно из окна. Словом, как живет чужой дом. И это не праздное любопытство. Соприкасаясь с чужой жизнью, человек задумывается над своей, что-то сравнивает, с чем-то не соглашает. Так и с другом. Сопоставляются взгляды, меняются оценки, уточняются суждения о том, что плохо и хорошо, что можно и что нельзя, рождается общая мечта, бесконечно обсуждаются общие, близкие и самые далекие планы. И неважно, что многим из них не суждено осуществиться. Важно, что сегодня у человека есть друг, и ощущение самого себя от этого более радостно, богато. уверенно. Ребенок должен быть привязан к кому-то из вязников. Не всегда это, на наш взгляд, достойно его. Бывает, что избранник и учится похуже, и меньше читает или неряшлив, но причины симпатии и антипатии даже взрослым людям не так уж легко взвесить и объяснить. Подрастая, ребята станут более взыскательными к тем, с кем дружат, В детстве они еще очень снисходительны. Прошло время. Все изменилось во дворе. Хотя все по-старому. Просто тем, кому было десять, двенадцать, теперь стало по четырнадцать. Ушло детство. С его уютными уголками в глубинах двора, с его безмятежностью, тайными штабами, беспричинными радостями, гомоном и судьбой. А взрослость еще не пришла. Им неведомы ее радости, ее права. Ребята еще связаны со двором, но уже выросли из него. Изучать, исследовать здесь им уже нечего. Они сейчас поглощены исследованием не столько внешнего, материального мира, сколько самих себя, своего внутреннего мира и внутренней сущности других людей. И сколько еще нового, неведомого ранее удивительного, тайного, необъяснимого остается о культуре поведения много раз в пятых седьмых классах проводили такой опыт ребятам читали текст похожий на начало рассказа перед самым концом четверти в шестом б появился новичок синий форменный костюм сидел на нем ладно четкие складки брюк Касались начищенных ботинок, алый узел галстука подчеркивал свежесть рубашки, казалось еще теплый от утюга.